Глава 28. Белый карху. Гнездовье Ловьятер было погружено в страшную тишину. Высокое бледное небо над скалой умолкло, опустело. Только море глухо и равнодушно грохотало внизу. Никто не парил под облаками, ни падал в волны в погоне за рыбой, ни поднимался вверх, поймав в потоке ветра Клан Ловьетар нынче погрузился в траур. Где-то в далёких краях погиб наследник, Рауни. Лоухи затворилась в своих покоях, выгнав оттуда всех, даже дочь, которая тщетно пыталась её утешить. Никто не осмеливался беспокоить хозяйку Похёлы в её материнской скорби. Все слышали о смертоносном Сампо, хотя никто никогда его не видел. Что устроит Лоухи, как отомстит южанам за смерть сына? Туны тихо сидели по гнёздам, дожидаясь её появления и опасаясь только одного, чтобы гнев хозяйки не задел их самих. Даже далеко внизу, в Лоотали, варги той и дело выходили на порог своих длинных приземистых домов и поглядывали с тревогой на молчащий, безлюдный утёс. Известно, чем грозит затишье. В самом сердце горы, в тайном хранилище, известном только ей одной, Лоухи, не помня себя от злобы и горя, вертела ручку сампо. Из её груди рвались клокочущие, прерываемые глухими рыданиями выкрики: "Месть! Месть роду Калева! Пусть они все сдохнут, страшной смертью погибнут все до единого!" Лоухи прекрасно понимала, она творит то, чего делать нельзя, но остановиться не могла и не хотела. Ей было уже всё равно, что с ней будет. За прошедшие годы сампо проявило себя исключительно коварным помощником. Самыми безопасными желаниями были простые и предметные: безоблачный день, хороший улов, попутный ветер. Все те желания, для исполнения которых достаточно было всего лишь подтолкнуть естественный ход вещей в нужную сторону, Сампо даровала сразу и без всякой платы. Более сложные, особенно связанные с успешным исходом тех или иных интриг или колдовских начинаний, Сампо исполняла порой спустя долгие месяцы, и каждое из таких желаний влекло за собой чёрный хвост скверных последствий. причём чем больше благ желала себе Лоухи, тем хуже оказывались их побочные свойства. Но самыми страшными были пожелания, зло. Хотя они тоже осуществлялись не быстро и через раз, но почти немедленно и жестоко били по самому желающему. В этом отношении сампо немногим отличалось от кровавых договоров с Калмой. Лоухи привыкла трижды спрашивать себя: Прежде чем войти в тайное хранилище, а на самом ли деле ты этого хочешь, старая Карга? Ты уверена, что хочешь именно этого, а ничего-то иного? Но теперь смерть любимого сына навалилась на ее душу тяжким бременем, и хозяйка пахиолы жаждала освободиться от него. Когда Лоухи призвала погибель народ Калива, ей полегчало. Она еще не знала, чем придется платить. Хотя понимала, платить предстоит дорогой ценою. Ещё ни разу она не губила столько людей сразу с помощью Сампо. Но она была уверена, что род Калива обречён. Эта мысль успокоила её настолько, что она нашла в себе силы вернуться в гнездо и лечь спать. Следующим утром утёс Рода Ловьетар ожил. Хозяйка вышла из своих покоев, быстрая, резкая, уверенная в себе, как всегда. Обитатели Лооталы в длинных домах и в скалистых гнездовьях вздохнули с облегчением. А Лоухи тем временем послала гонцов на юг, во врата Пахёлы. Сам побыстро выполнила её желание, послав ей во сне озарение. Теперь Лоухи знала, как именно погибнут ненавистные карьяла. Через несколько дней гонцы вернулись и принесли ответ: белый Карху согласен тебя принять. Одинокий пик поднимался высоко над скалистой грядой, почти касаясь туч за зубреный вершиной. Далеко внизу простирались заснеженные отроги, темнели долины, поросшие хвойными лесами, а к востоку ледяным призраком белел во облаках второй пик. Близнец первого. Пики звались Клыками, горы Пастью Похёлы. Почти у самой вершины, незаметная снизу, на небольшой ровной площадке располагалась старинная постройка. Когда-то здесь стояла Похёльская сторожевая башня, но необходимость в ней давно отпала, и теперь от неё остался только фундамент около 20 шагов шириной. В остатках стен свистел и выл ветер. С неба летели редкие снежинки. Площадка не была огорожена. Никаких следов тропы или лестницы. С трёх сторон пропасть, с четвёртой отвесная скала. Сорвись отсюда человек, он падал бы долго, очень долго. Ну ладно я, я подумала Лоухи, плотнее смыкая крылья, чтобы не задувало снизу. Хотя, хотя против такого ветра долететь сюда было очень непросто. непросто. Но он-то, он-то он он как, как сюда, сюда забрался! Да, да. Белый Карху, известный среди саами как коктистый старец, стоял сутулившись и наклонив голову, словно собственная мощь пригибала его к земле, и все равно глыбой нависал над лоухи. Сейчас оборотень выглядел как могучий мужчина средних лет. На нем была белая доха до пят с огромным капюшоном. Какие носили саамские нойда! но гладкая без всяких чародейских вышивок и оберегов. Лицо у него было сонное и неподвижное. Низкий лоб, небольшой плоский нос, тяжёлая челюсть, глаза маленькие и узкие, бледно-голубые, едва заметные под нависшими веками. Порой казалось, что он слеп. Длинные седые волосы заплетены в косы на самский лад. Ручище карху были пусты, но это ничего не значило. Лоухи всегда поражала, как такая огромная, медлительная туша может при необходимости быстро, легко и без шума передвигаться. Заброшенная староживая площадка считалась нечейной территорией с позволения Карху. Однажды Туны, всегда считавшие, что им по умолчанию принадлежит любая неприступная вершина. Были неприятно удивлены, когда Карху заявил свои права на всю пасть от пещер до неба над горами, после чего занял все земли, которые посчитал нужным, а те похёльцы, кто пытался возражать, бесследно исчезли. Туны могли только радоваться, что Карху ограничил свой аппетит вратами. Это позволило им сохранить лицо и даже распустить слух, что кактистый старец сторожит пеший путь в Пахёле по их приказанию. Самому Карху не было никакого дела, что о нём говорят в Пахёле. Он почти никогда не покидал свои владения. Лоухи давно знала хозяина пасти и боялась его. Карху был коварен и непредсказуем, и имел свои понятия о добром и злом. И главное, в свои понятия о выгоде он не подчинялся ни калме, ни другим известным богам. Был старше лоухи и несомненно знал о мире гораздо больше её. Но сампо подсказала хозяйке похёлы, что и его найдётся, чем зацепить. У тебя, говорят, умер сын? Голос у Карху был хриплаватый и негромкий, словно он берёг его от морозного ветра. А чувствую, я пережил много сыновей, а некоторых сам же и убил, лицемер. Подумала лоухи, вежливым поклоном принимая соболезнование. Как такое могло случиться? Хм. Всё началось с того, что Рауни отправился на юг, в земли Карьяла. Зачем? Я послала его по семейному делу. Уклончиво ответила Лоухи. Не хочешь, не говори, без всякого интереса сказал Карху. Мне вот другое любопытно, и как эти рыбаловы ухитрились прикончить сына хозяйки похёлы? Лоухи злобно фыркнула и принялась рассказывать то, что узнала о последних днях рауни. Соговорками всячески стараясь избегать малейшего упоминания о Сампо и настоящей цели его путешествия. Карху был неподвижен, как огромный сугроб. Значит, Калива. Зевая проговорил он. Уж не тот ли Калива, что к тебе свадился? Разве вы с матерью его не прикончили? Как видишь, нет. Съязвила Лоухи. Он благополучно вернулся во свояси, да ещё и наплодил целый род. Он и теперь жив и здоров. Теперь он стал чародеем и известен под именем Вейнимёнин. А его потомки, голос Лоухи сорвался на шипение: "Убили моего сына! Чего же ты хочешь от меня?" "По-моему, это понятно. Мести". Губы Оборотня едва заметно раздвинулись. Он ухмыльнулся. Какая странная и нелепая мысль пришла тебе в голову, Лоухи? Что мне за дело до ваших свар скориала? Я никогда не покидаю врата похёлы и впредь делать этого не собираюсь. Если они придут сюда, я с ними разберусь. Ну к чему им сюда идти? А если я тебе заплачу? У тебя нет ничего, чтобы меня интересовало. Земля, власть, пища, у меня всё это есть. Моей власти хватает, чтобы получить всё, что угодно, и я давно уже получил всё, что хотел. Намиклуухи усомнилась в своей идее. Уж слишком уверенно говорил Карху. В самом деле, что ей известно о его желаниях? Многие века он живёт отшельником в этих горах и всем доволен. Но она вспомнила о сне, который ей послала Сампо, и вкратчиво спросила: "А как насчёт бессмертия?" "О чём ты говоришь? Я старше этих гор, Лоухи. Но ведь не бессмертен?" "Нет", промедлив, ответил Карху. И потому, как едва заметно дрогнул его голос, Лоухи поняла: Сампо её не обманула. Она угадала с выбором наживки. Выслушайка, меня ещё раз. И Лоухи принялась рассказывать снова о пророчестве, грозящем рождением героя, такого же опасного для пахёлы, каким был его предок Калева, о том, как она послала сына на разведку узнать, в чём именно заключается опасность, и наконец о тайне крови Карху выслушал её ни разу не шевельнувшись, прикрыв глаза. "А ты знаешь?" проговорил он, когда Лоухи закончила. "Что с тем же предложением ко мне прилетал твой сын?" "Что? Он предложил мне то же самое кровь богов в обмен на услугу." "Какую такую услугу?" с подозрением спросила Лоухи. кость это останется нашей с ним тайной лоухи быстро прикинула что могло понадобиться её сыну от карху он мог пожелать только поддержки но в чём не в расправе же над жалкими каряла уж не хотел ли он забрать себе сам по рау немного раз выражал недовольство моей нерешительностью Я та дура сама рассказала ему о крови, чтобы предостеречь его от простых решений. А он, значит, задумал и Карьяла погубить, и обрести могучего союзника. В этот миг Лоухи почти перестала жалеть о смерти сына. И что ты ему ответил? Это уже не важно. Лицо Карху было неподвижно, как маска. Да это в сущности и была маска. Но почему Лоухи казалось, что он над ней издевается? Ну что, теперь может расскажешь мне, что у тебя стряслось на самом деле? Лоухи собралась с духом и уставилась на него честными глазами. Я рассказала всё. Ты не рассказала мне ничего нового. Я давно знаю о свойствах крови богов. Только она не дарует бессмертия, а наоборот. убивает. Она ядовита для тунов, уточнила Лоухи. Но ты ведь не тун, и не демон, да? Ты не порождение Калмы. Это верно, медленно сказал Карху. Единственный из людей из ныне живущих обитателей среднего мира, в котором есть кровь богини Вейнимёнин. Мы оба это знали, но даже тебе он не по зубам. Пророчество говорит, что свойства крови возродились в его потомке. Это молодой охотник, его зовут Ильмаринн. Он-то и убил моего сына. Какое совпадение! насмешливо сказал Карху. Но Лоухи чувствовала, наживка проглочена. Она прилетела во врата не напрасно. Карху выслушал её и сделал некие выводы. какие она могла только гадать но желание было озвучено и сампо уже начинала исполнять его в конце концов добавила она вспомнив старую самскую сказку если ты съешь его или кого-нибудь другого из этого проклятого рода то ничего не потеряешь на этом лоухи и распрощалась с оборотнем Каждое мгновение в обществе Карху лишало её уверенности в своих силах. Стрелой взмыв в небо, Лоухи не удержалась и с любопытством взглянула вниз, посмотреть, каким образом Карху спустится с отвесной скалы. Но он всё ещё стоял там, провожая её взглядом. Лоухи по spirali, поднимаясь ещё выше, описала круг над пиком. Что за чудеса! Только что Карху был там, а вот его уже нет. Куда же он делся? Хорошо, Хорошо что, что он не тут, ту. подумала она, улетая на север. Лоухи вернулась к утёсам Гавани Лота в сумерках и ещё издалека почувствовала угрозу. Что-то стряслось дома в её отсутствие. Небо над скалами, такое пустынное, когда она улетала, стало красным. И это был не отсвет заката, и усеянным черными точками сотни тунов метались над гнездовьями ловьетор. Лоухи сложила крылья и ринулась вниз. Черные точки неслись ей навстречу. Скоро они превратились в тунов, а безумившие родичи улепетывали прочь от гнездовий, не обращая никакого внимания на хозяйку клана. Лоухи невольно замедлила полет. Она растерялась. Никогда прежде она не видела тунов в такой панике. И вдруг накатил ужас. Она вспомнила, где уже видела подобное зрелище. Перед глазами встал одинокий остров среди моря и чайки, что с криками бросались на скалы, разбиваясь о корень мирового древа. Мама! Ей навстречу чёрной ласточкой метнулась ильма. тоже бледная, встрёпанная с вытаращенными от страха глазами, но по крайней мере в здравом рассудке. Мама, наконец-то ты вернулась. Там такое, такое, что случилось. Я боюсь. Хватит мямлить, дура. Что? Сампо выпалила Ильма, зажмурившись. Оно меняется, превращается само без приказа. Лухим мгновенно приняла решение. Быстра, летим в мою пещеру. Они обогнули утёс, и в взгляду Лоухи предстало поистине устрашающее зрелище. Вся южная сторона утёса, обращённая к морю, была залита багровым светом. Из её пещеры, словно из жерла вулкана, выбивалось пульсирующее, нестерпимое для глаз пламя. Его отсветы пылахали в небе, отражаясь на облаках. Ни единого туна на южном склоне не осталось. Все давно сбежали, включая личную охрану. Я бы и сама сбежала на их месте, подумала Лоухи, изучая склон. Но они не знают, чего бояться, а я знаю. Чем ближе Лоухи и Ильма подлетали к пещере, тем более пугающей становилась картина. Теперь к багровому свечению добавились гул и вибрация, которую они чувствовали всей кожей. Всё это в самом деле напоминало пробуждение вулкана, но жара не было, совсем. Это магия, подумала Лоухи. Вселенейшая магия. Казалось, слои мира рвутся, и где-то внутри горы открывается дверь в мир богов. Если бы это в самом деле было так, всех жителей среднего мира, оказавшихся поблизости, ждала смерть. Но Лоу Хе смело бросилась прямо в красное свечение, а Ильма последовала за ней. Влетев в пещеру, они совершили частичное превращение и прикрывая крыльями глаза, спотыкаясь над дрожащим полом, побежали внутрь. В самом дальнем коридоре, где раньше начинался тайный ход в хранилище, Теперь разверзлась широкая трещина, из которой лился почти осязаемый багровый световой поток. Ильма тронула мать за плечо и что-то прокричала. Лоухи дёрнула плечом и вошла в трещину. Сперва ей показалось, что она нырнула в кипящую лаву. Хозяйка Похёлы затаила дыхание, крепко зажмурила глаза и призвала на помощь колдовское умение, недоступное людям. смотреть глубже в красное и постепенно перед ней предстало невероятное зрелище стенки хранилища разошлись в стороны пол треснул свода больше не было разорванное пространство пещеры занимало нечто огромное похожее на человеческую постройку вот глухие стены вот круглая крыша купол башня храм Но чтобы это не было из него вырастало каменное дерево, или это сама скала проросла рудными жилами. Толстые корни выходили из стен пещеры, в них же и уходили. Нет, поняла Лоухи. Постройка дала корни. И тут она догадалась: огромное, пышущее жаром здание и есть сампо. Корень мирового дерева дал побег. Куда он растет, разрывая скалу? Вверх или вниз? Вот и ручка нашлась, гигантская и скарженная, поросшая уродливыми скалистыми выростами. Но кто теперь ее повернет? Какие великаны! По телу скалы снова пробежала дрожь. Полыхнули стенки сампо. Сверху посыпались крупные камни. Лоухи развернулась, схватила за руку Ильму и выбежала наружу. "Уходим!" крикнула она, когда они вылетели из пещеры. "Здесь находиться слишком опасно, пока оно не успокоится во всяком случае". "Ты думаешь, это надолго?" дрожащим голосом спросила Ильма. "Но где мы теперь будем жить?" "Пока уведём клан на летние гнездовья, а потом начнём искать новое жилище". Мама, но что будет с Сампо? Его же нельзя бросить просто так, без присмотра. А что мы можем сделать? Теперь с Сампо могут совладать только боги. Внезапно Лоухи захихикала. Зато теперь оно точно останется здесь навсегда. Посмотрю я на того карьяла, который явится сюда, чтобы его украсть.